Глава 3 Анри. Тяжелее всего было делать вид, что все хорошо, потому что не было. Не могло быть, как я не старался убедить себя в обратном. И вместо того, чтобы лечь спать, как говорил Филиппу, я всю ночь бродил по дому, пытаясь отыскать хотя бы намек на покой. А его не было. А потом раздался такой крик, что я преодолел расстояние до спальни брата за считанные секунды. И когда посмотрел в глаза Филиппу, понял, я уничтожу их. Уничтожу тех, кто довел семнадцатилетнего мальчишку до такого состояния. Тех, кто втоптал в грязь мою семью, с магией или без магии. А магии не хватало, иначе применил бы заклинание и помог Филу хоть чем-то. Но все, на что я был способен, это сидеть рядом и говорить. Говорить, когда совсем не хотелось. а потом до рассвета разбирать отчеты от управляющего нашими землями. И дела обстояли крайне скверно. За этот год соседи затеяли против нас три судебные тяжбы, чтобы отвоевать часть земель. А так как защищать нас не стал бы никто, то судебные процессы решились в их пользу. Сильно выросли долги, и с этим надо будет что-то делать, а я не смогу поехать туда и проконтролировать происходящее. Да и никто меня не отпустит. Каждый час, с того момента, как передо мной распахнулись врата пустоты, я подсознательно ждал то ли дознавателей, то ли служащих магистрата, кого-то, кто скажет. «Да, ты выбрался, на Вейран. Только это ничего не меняет. Раз ты не убийца, значит, пособник убийцы. Потому что иного доказать нельзя. Пусть только попробует. Я больше не позволю застать себя врасплох. Умру, но не сдамся». Наконец, с документами было покончено. Я отнёс их обратно в отцовский кабинет. «Почему вы не смогли выбраться отсюда, папа? Как так получилось?» Эти вопросы я задавал пустоте вокруг себя. В доме же есть потайные выходы. Не успели добраться? Или что-то помешало? В кабинете, кстати, находился один из них. Я нажал на подсвечник, которым никто на моей памяти не пользовался по назначению. Провернул его... и шагнул в открывшийся проем. Шел недолго. Ход вел всего лишь на соседнюю улицу, в подвал старого заброшенного дома. Конечно, заброшенного только на первый взгляд, а на самом деле тоже принадлежавшего моей семье. Я шел, освещая дорогу переносным светильником, пока не наткнулся на странное место. Стены здесь обуглились от заклинаний. Значит, родители все-таки пытались уйти. Но как можно было их здесь найти? Я прислонился к стене, но магия снова не откликнулась. Пусто, ни намека на силу. Прошел чуть дальше. Дверь с другой стороны держалась на одной петле и готова была вот-вот упасть. За дверь зацепился лоскут зеленоватого шелка. От маминого платья? Кто ждал ее снаружи? Что вообще произошло? Я не верил, что отец не сумел удержать барьер. Он был одним из сильнейших магов Гарандии и мог бы противостоять самим магистрам. Тогда кто стал его противником? Пора возвращаться. Я закрыл за собой тайный ход. Кто знает, может быть, еще пригодится. Умылся, позавтракал, как обычный человек. Отвык. До обеда прослонялся по дому. Хотелось пойти к Полли. Кажется, накануне вел себя как болван. Но что я и скажу... «Если сам ничего не знаю». А потом, вопрос, что делать дальше, решился самым простым образом. Около полудня в ворота постучали. В голове уже был готов список всех, кого могло принести. И возглавлял его. «Правильно, Этьен Дориаль, главный дознаватель магистрата. Именно его невыносимую рожу я и имел честь лицезреть в своей гостиной». Герцог Дориаль ничуть не изменился с нашей последней встречи на суде и в допросной. Безукоризненная черная форма, блестящие до тошноты ботинки, ледяной взгляд. «Закон воплоти». «Чем обязан?» — спросил я, не тратя время на приветствие. «Добрый день, граф Вейрон», — Дориаль ответил легким кивком. «Понимаю, вы мне не рады, но этот разговор состоится, хотите вы того или нет». Поэтому я решил, что ни к чему откладывать, и пришел сам. Хотя проще было бы вызвать вас к нам, в службу дознания. По коже пробежал мороз, но я приказал страху заткнуться. После пустоты само понятие страха потеряло суть. Сделаем вид, что я вас слушаю. И сел в кресло. Дариаль понял, что приглашение садиться не дождется, пожал плечами, мол, плевал я на тебя, Анри, и сел напротив. Я вчера разговаривал с мадмоазель Лирьер, начал он. Только ли вчера я понимал, что хамить не стоит, что в конце концов дареаль действительно мог вызвать меня в отдел дознания, и не факт, что я бы оттуда вернулся, но ненависть поднималась из глубины души, такая жгучая и всепоглощающая, что будь у меня магия, я бы испепелил его на месте. И решил, продолжал дареаль невозмутимо, что лучше сам введу вас в курс дела, граф». «Какого дела?» «Вашего. Утром я был в магистрате. Сказать, что там все гудит, это ничего не сказать. И единственная причина, по которой вы пока что дома, а не на приеме у магистров, то, что они понятия не имеют, как с вами поступить. Что ж, не мне одному мучиться этим вопросом, потому что я тоже не знаю, как поступить. Как сделать так, чтобы нас с Филом...» оставили в покое, и при этом никто не остался безнаказанным. Наверное, Полина не успела сообщить вам накануне, что мы с ней пытались найти убийцу магистра Таймуса и ваших родителей неофициальными путями. — И как? Нашли? — зло спросил я. — Нет. Один из подозреваемых оказался ни при чем, хотя там вскрылись другие любопытные обстоятельства. Второй был предыдущим магистром тьмы, а он, как мы знаем, мертв. Скажите, граф Веран, что вы знаете о Лиане Варне? Имя показалось знакомым, не более того. Может, где-то когда-то и слышал, но где, от кого мы не знакомы, ответил я. Конечно, нет. Увы, она тоже давно мертва, но у нее был сын, и у нас есть основания полагать, что он ваш брат по отцу. Что? Я едва удержался, чтобы не подскочить с кресла. Вы хоть понимаете, что говорите? «Целиком и полностью», – подтвердил Дориаль. «Вы не можете помнить эту историю, потому что вам было около года, но в ту пору граф и графиня Вейран думали о расторжении брака. А у вашего отца возникло противостояние с магистром Тейнером, в результате которого то ли из мести противнику, то ли по каким-либо другим причинам граф Вейран начал встречаться с возлюбленной магистра». «Вы вообще думаете, что произносите, герцог?» — выпалил я. «Да, не бывает идеальных отношений, но вы забываетесь. У моего отца не могло быть отношений на стороне, а если вы продолжите говорить о моих родителях в данном ключе, я не посмотрю на ваш титул и спущу вас с лестницы». «Значит, вы не знаете сына Лианы», — задумчиво произнес Дориаль. «Здравствуйте, ваша светлость», — раздалось из-за спины. Я обернулся. В дверях замер Филипп, все еще бледный после своих сновидений, но он, в отличие от меня, сохранял спокойствие. «Здравствуйте. Филипп фейран я полагаю. Он самый?» — кивнул Фил. «Мне Полли вчера в общих чертах рассказала о ваших поисках, и я хотел поблагодарить вас за помощь». «Что? Мне послышалось? За что благодарить эту мразь?» — светлейший герцог утверждает. что наш отец изменял супруги направо и налево, — сказал я. — Я такого не говорил, — спокойно заметил Дориаль. — А как тогда расценивать ваши нелепые предположения? — Какие именно? — снова вмешался Филипп. — Мне удалось узнать, что 22 года назад или чуть больше у вашего отца были отношения с возлюбленной тогдашнего темного магистра, а девять месяцев спустя она родила ребенка. который мог быть сыном как вашего отца, так и самого магистра. Если бы это было так, то многое бы объясняло Филипп. Например, след вашей родовой магии на месте покушения на магистра Элиана. «Какой еще след?» — не выдержал я. «Магический», — без тени эмоций ответил Дориаль. «Вас ведь там не было, Анри. Что за глупый вопрос?» «Вот именно глупый, учитывая, что вы были в пустоте». Филиппа тоже там быть не могло, да и след скорее светло-магический, что снимает с него подозрение Значит, мы можем предположить, что либо граф Вейран восстал из мертвых, что сомнительно, либо я прав, и есть еще один Вейран. По крови, а не по титулу. Я смотрел на герцога и думал о том, что рано или поздно приду и по его душу. Мне никогда не забыть те несколько дней... которые я провел в пыточной наедине с ним и с палачом. Не забыть и не простить. Если он есть, Филипп продолжал спокойно разговаривать с герцогом, а я не понимал, как ему это удается. Тогда почему ни я, ни Анри никогда о нем не слышали? У нас... у меня была другая версия. Хотелось бы ее услышать, Дориаль да сосредоточенно взглянул на брата. «Может, мы изначально двигались не в том направлении?» Филипп явно раздумывал, говорить или нет. У него не было причин доверять герцогу Дериалю, и в то же время его ум занимала какая-то мысль. «Уж я-то знал брата». «Я подумал, а вдруг кто-то хочет восстановить монархию?» предположил он. «Если у этого человека тоже есть капля королевской крови, его сила может быть похожа на нашу». и он может использовать как светлую, так и темную магию. «Как вы, месье Филипп?» Фил отвел взгляд. Герцог и так понимал слишком много. «Но я ему не верил. Кому угодно, только не этому угрю, который задурил голову Полли и теперь пытается привлечь на свою сторону Филиппа. По-моему, вам пора, герцог Дориаль», поднялся я на ноги, нарушая все правила приличия. если это все ваши вопросы. Почему же? У меня есть еще один. Дарья не подумал последовать за мной. Полина очень беспокоится, что вы не так поймете причину, по которой она оказалась под моей крышей. Поэтому я хотел сказать вам, граф Вейран, что не в чем обвинять вашу возлюбленную. Между нами никогда не было никаких отношений, но в той ситуации, в которой оказалась Полина после вашего ареста, У нее не было выбора. Вам ли не знать баронессу Кристину Лерьер? Я молчал, только стискивал кулаки. Уж с ним обсуждать поле ли точно не собираюсь. Хотелось одного, чтобы герцог Дериаль превратился в пыль. Но не сейчас. Сейчас я слишком слаб. Нужно подумать, взвесить все за и против, прежде чем что-то предпринять. И сделать так, чтобы мои поступки... не ударили по Полли или Филиппу. А теперь разрешите откланяться. Дориаль все-таки решил избавить меня от своего присутствия. Уверен, это не последняя наша встреча, граф Фейран, и призываю вас проявить благоразумие. Мы с вами достаточно пообщались, чтобы я понял некоторые особенности вашего характера. Так вот, если соберетесь мстить, убедитесь, что мстите тому, кто действительно виновен в ваших бедах, а не тому, к кому у вас есть претензии. До встречи. Это сейчас меня так вежливо обозвали идиотом? Я остался в гостиной, потому что иначе не сдержался бы, а Филипп проводил Дориале до дверей и вернулся ко мне. «Тебе стоит послушать герцога», — сказал он. «Анисполли? Я не знаю, что там они Анисполли», — перебил брата на полусловие. «Но слушать его не стану. Анри...» Это глупо. Вряд ли ты назвал бы глупым мое поведение, если бы сам пообщался с ним в пыточных застенках. Если бы у тебя он неделю подряд требовал «Признайся, признайся, признайся». В чем мне признаваться, Филипп? Что был наивным глупцом, который считал, что в мире есть справедливость? Признаю, но хочу одного, чтобы эта мразь издохла в страшных мучениях. Это единственное, чего он заслуживает, а вы не видите. Я его даже не знаю, Анри, вздохнул Филипп. Но сейчас герцог Дориаль на нашей стороне, и у него есть возможность узнать, кто, кто натравил толпу на наш дом и оставил тебя виноватым в смерти Таймуса. Мы сами не справимся. Справимся. У меня было время подумать, Фил, и я для себя понял, что больше никогда. «Ты слышишь? Никогда не допущу, чтобы об меня вытирали ноги. И если для этого понадобится стереть в порошок Дориаля или магистрат, я это сделаю». «Тебе надо успокоиться», — ответил брат и пошел прочь. «Тьма». Я ударил кулаком по стене. Боль пронзила пальцы. «Тьма, тьма, тьма». «Успокоиться? Да я самого воплощения покоя». «Демоны всех побери!» Закусил губу. Фил прав. «Это не дело. Так я наделаю много ошибок. Надо взять урок у Дориаля, урок хладнокровия, и тогда рано или поздно победа будет за мной. Что он там говорил об отношениях отца с некой Лианой, как ее там? Это легко проверить. Папа был из тех людей, которые склонны записывать свои раздумья». А так как в этом доме не было для меня тайников, надо только поискать. И уверен, найдутся какие-то бумаги, подтверждающие или опровергающие слова Дориаля. Я не верил ему, но пора думать головой, а значит, не поддаваться эмоциям. Не было у него отношений с Полиной. Как мне в это поверить? Я не мог понять, что связала Полли и это чудовище». запустил пальцы в волосы, прислонился лбом к оконному стеклу. По дорожке к дому шла Полли, она все время оглядывалась назад. Может, герцог наблюдает за ней, но он давно покинул дом или поручил ей поговорить со мной, убедить в том, в чем не смог он? Меня разрывало на части. Что сказать Полине? Хотелось просто сбежать. Но здесь не пустота. и скрыться некуда от себя, от людей. Придётся встретиться с ними лицом к лицу и доказать, что я не позволю покрыть позором имя моего отца и своё собственное. Не на того напали. Я постоял минуту и пошёл навстречу Полли. В груди всё ещё бушевали эмоции. Оставалось надеяться, что я ошибаюсь, и речь пойдёт совсем не о Дариале, и его нелепых подозрениях только ба ошибался